Глава седьмая. Новая суматоха. Испорченные пушки. Погребок. Сорвиголова покупает виски. Пьяница. Патруль. Первое угощение. Часовые. Второй глоток. Подвиги притворного пьяного. Конный сторожевой. Еще бутылка. Подозрение. Последняя бутылка и последний патрон. Вголоп. Билли бросился на Жана. Цорви голова, который чуть не упал, споткнувшись о его большое тело, вырывался с трудом. Билли громко кричал и шумел. Цорви голова бил его обеими руками, но Билли, привыкший к побоям майора, не пускал его. На свое несчастье Билли слишком придвинул лицо к лицу гранде, вероятно, желая рассмотреть врага. Не теряя времени, голова внезапно и очень сильно ударил его в глаза пальцами, расставленными вилкой. Билли почувствовал жестокую боль, и ослепленный начал отчаянно кататься по земле. Наконец, голова очутился на свободе, но англичане бежали к нему со всех сторон. К счастью, вопли Билли останавливали их. Но бедняга, забывая о себе ради своего господина, говорил желающим оказать ему помощь, в палатке, его милость майор, там вор, убийца. Сорви голова бежал. За ним гналось несколько человек. Другие вошли в палатку и увидели полузадушенного майора с налившимся кровью лицом, однако Колвилл пришел в себя. И Едва его развязали и крикнул «Сорви голова! Где сорви голова?» Никто не знал этого, никто не ответил ему. Все думали, что он пьян или сошел с ума. «Ах, идиоты! Говорю вам, что сорви голова в лагере!» Схватив саблю, он еще пологлушенный вышел из палатки и побежал громко крича «Сорви голова! Сорви голова! Держите тысячи фунтов тому, кто его остановит! Англичане знали имя сорви голова. Его повторили десять солдат, потом сто тысяча. Вместе с тем выкрикивалось обещание награды. Сорви голова, тысяча фунтов! Грандье опять закричал заодно с остальными, еще громче их, и уловка снова удалась ему, по крайней мере, на время. Но он был без фуражки и никто не узнавал в нем английского солдата. Дело портилось. Но Жан не потерялся и все поставил на карту. Случайно он подбежал к артиллерийским лошадям. В середине лагеря, окруженного двойной линией пикетов и часовых, наблюдение всегда бывает менее строго, в особенности после трудного дневного перехода и тревоги, которая прервала отдых измученных людей. «Итак, сорви голова», Мог подойти к лошадям, не возбуждая недоверия немногочисленных часовых, отяжелевших от сна. Лошади были привязаны узлами, которых они не могли развязать, но они замысловатыми для человека. Сорви голова, знавший систему англичан, воспользовался лошадьми, чтобы вызвать в лагере ужасную суматоху, подвергаясь опасности быть раздавленным брыкавшимися животными. Сорви голова отвязал около 30 лошадей, которые обрадовались свободе и прыжками понеслись в различные стороны. С громким ржанием брыкаясь не наталкивались на людей, которые кричали Сорви голова! Суматока увеличилась. Сделалось ужасной, тем более что грандье под покровом ночи продолжал свою дьявольскую работу. Лошади опрокидывали палатки. Пугались, приходили в бешенство, неслись, куда придется. Артиллеристы, охранявшие пушки, бросились за ними. Орудия на время остались одни. Он на очень короткое время. Но сорви голова хладнокровно, с изумительной быстротой, воспользовался этими мгновениями. Ага! За мою шкуру предлагают тысячу фунтов. Но я говорил что она стоит дороже, однако я дам им угощение за их деньги. Он подумал о взрывчатой вате, которая была намотана вокруг его тела. Жан также хорошо знал употребление этого взрывчатого вещества, как и динамита, и с быстротой молнии вытащил перекселин. Разрезав вату на три части, он каждый ее кусок обвил вокруг механизма одного из трех орудий, поджег, и убежал. «Как жаль, — сказал он, — что мне нет еще пироксилина. Почти тотчас же раздались три взрыва. Послышался звон и шум разбитого металла, стук падения камней, человеческие вопли. Три пушки опрокинулись и загнулись, как лошади, пораженные насмерть. Весь лагерь поднялся на ноги, охваченный тревогой и ужасом, гневом, Люди вооружались, звали друг друга, еще увеличивая неописуемые смятения. Вокруг трех лежавших пушек собирались солдаты. Многие бежали за лошадьми, не позволявшими поймать себя. Многие теснились к майору, который, обхиненный спиртными напитками и бешенством, кричал: Сорви голова! Я вам говорю, это сорви голова! Тысячи фунтов тому, кто его возьмет! Но никто друг друга не слушал, не понимал. Генералы призывали к оружию. Команды противоречили одна другой и оставались неисполненными. В конце концов все забыли о Гранье. Каск он потерял, но поднял фетровую шляпу, которую в смятении уронил какой-то волонтер, наделая себя на голову и, хладнокровно, с самым беспечным видом, постарался пройти их к краю лагеря. Он держался спокойно, шел уверенно, был в полной форме. Все это служило ему пропуском. На него не обращали больше внимания, хотя его имя было на губах у всех. Голова заметил погребок, который только что открылся, и вошел в него с уверенностью богатого человека. Содержатель, распивочной, почуяв в нем хорошего потребителя, вежливо подошел к Жанну. Голова, задумавший новую уловку, потребовал шесть бутылок виски высшего качества. Хозяин погребка был валиц и говорил на таком же фантастическом английском языке, как сорвиголова. Он не заметил, что Жан выражался на невозможном наречии. Зато он взял с него двойную цену, вероятно, по случаю раннего времени. Сорвиголова заплатил, не торгуясь, но попросил, чтобы ему дали мешок, в котором он мог бы отнести бутылки своим дежурным товарищем. Собачек потребовал за мешок гинею хотя он стоит всего пять шиллингов. вышел из за спивочный, сдвинув на бык шляпу, покачиваясь и говоря, «Товарищи канадцы хотят петь! Канаде всегда хотят петь!» Его остановил патруль. Он поднес бутылку к капралу и заметил, «Дежурные товарищи умирают от жажды, оставьте им немного!» Капрал улыбнулся, прижался губами к бутылке, выпил половину... Остальное отдал своим солдатам и хотел пропустить шатавшегося пьяного. Но солдаты патруля стали роптать, находя, что контрибуция, которую взял с пьяниц копрал, была слишком мала. Они требовали большего, и голова отдал им вторую бутылку. У него осталось всего четыре, и он дрожал при мысли, что, может быть, ему встретится второй патруль, который тоже потребует угощения. Но... «Нет, все шло хорошо. Ничего подозрительного». Но на востоке небо прояснилось. Наступало утро. Ба, сказал Жан, — «пора удирать». Он прошел еще шагов пятьдесят. Вдруг послышался резкий голос и звенел металл. «Кто идет?» — спросил часовой. Грандье сказал тихонько. «Виски!» Это послужило самым красноречивым ответом, особенно после холодной и сырой ночи. «Иди!» — сказал голос с сильным ирландским акцентом. голова радостно улыбнулся. Хотя он знал, что часовые стояли подвы, но ему было известно также, что с виски он всего добьется от педди. Держа в обеих руках по раскупренной бутылке, он подошел к стрелковой яме и подал их лежавшему ее глубине часовым, потом страшно икнул и пробормотал. — Вот виски! Ты говоришь, как книга, и ты лучший солдат во всей армии королевы. За твое здоровье, братец!» Царь Миголова взял третью бутылку, лутьме стукнул ею о две других, и пьяным голосом, которому он старался придать любезный тон, произнес. За ваше здоровье, товарищи. Ирландцы пили, закинув голову, не отрываясь. Горячее пламя залило щеки пьяниц. Ну, еще глоток. «До дна! Готово!» Притворяясь совершенно опьяневшим, голова упал с каким-то ворчанием и принялся храпеть. Часовые засмеялись, говоря, «Давай испекся!» Один из них прибавил, «Может быть, его бутылка не совсем пуста? Нужно посмотреть!» Солдат вышел из ямы и стал ощупывать Жана. Который прижимал карту едва начатую бутылку. Ирландец вынул ее из рук гранье, унес в свой ров и выпил до половины. Добавочная порция! сказал он икая. Да и мне ее, проговорил его товарищ, выпил в свою очередь и прибавил, я охотно поспал бы, как наш приятель. Да на нас разбудят через десять минут и расстреляют, как кроликов. Сорви голова услышал и мысленно сказал себе Десять минут черт возьми нужно убираться он притворно проснулся и стал искать бутылку принялся ворчать шататься и пошел сильно раскачиваясь Годам! где моя бутылка ушла вон она убегает вон там иди сюда мошанец иди же не то я поймаю тебя а, -а, -а не идешь погоди немного я побегу за тобой и я тебя поймаю спотыкаясь на каждом шагу пады, поднимаясь, он прошел перед стрелковой ямой, которую ирландцы смеялись от души. Погоня за бутылкой казалось им до да нельзя смешной и забавной. Опьяневшие солдаты не заметили даже, что человек, который так хорошо угостил их, бежал в направлении противоположном лагерю. Не увидели они так же, что он перестал падать, что по мере удаления от них шаги пьяницы делались все быстрее и тверже. Горизонт светлел, предметы вырисовывались отчетливее. Сорви голова, считавший себя спасенным, глубоко вздохнул, но в эту минуту за ним послышался быстрый галоп лошади, и грубый голос закричал по-английски Кто идет? Сорви голова снова начал шататься и достал из мешка последнюю бутылку. Подскакал сторожевой кварийский тулан. Еще более грубым голосом он повторил «Кто идет?» и прибавил «Что ты тут делаешь? Я пью и, и прогуливаюсь. Хочешь выпить? Тоже я не, не, я не эгоист». Улан увидел невооруженного пьяницу, улыбнулся, оставил копье в покое, протянул руку и, взяв бутылку, поднес ее к губам. Пока он с наслаждением пил «Сорви голова» схватил лошадь за повод левой рукой, а правую засунул в карман мудира. Но он не почувствовал благодарность. Выпив достаточно, он продолжал, не упуская из рук бутылки. — Ты прогуливаешься далеко от лагеря, слишком далеко. — Ага, сказал Сорвиголова с изумленным выражением, — это самые лагеря далеко, так смешно. Что лагерь так далеко. Впрочем, мне все равно для храбрецов нет расстояния. Ну, ну, довольно, ответил Улан, в котором зашевелились подозрения, ты вернешься со мной. Нет, потому что я прогуливаюсь и я не, не дежурный. Мне приказано убивать всякого, кто захочет выйти из лагеря. Или войти в него? Слушай, если я убью тебя. Он уронил бутылку и наклонился, чтобы отстегнуть копье. С быстротой мысли сорвиголова вынул из кармана маленький револьвер и, не выпуская из левой руки повода лошади Улана, выстрелил в него. Пуля попала в глаз кавалериста, прошла в его мозг, Улан качнулся, вперед, назад и без крика, без конвульсии упал на землю. Испуганная лошадь вся сжалась, собираясь подняться на дыбы, голова сильно дернул ее за повод и удержал на месте. Скакали другие конные часовые, услышавшие звук выстрела и заметившие вспышку. голова одним прыжком вскочил на лошадь и помчался карьером. Проехав приблизительно пятьсот метров, кавалеристы прекратили преследование, которое признали бесполезным. голова спасся!